Анхель де Куатье. Учитель танцев. Санкт-Петербург. Издательский дом «Нева». 2004 год. От издателя. Сейчас я сижу в своем кабинете, кручусь в кресле и собираюсь написать вступление к четвертой книге Анхеля де Куатье. Последнее время мне уже стало казаться, что моя единственная встреча с этим загадочным автором была лишь сном, наваждением или, может быть, даже глупой фантазией. Он стал жить во мне как фантом, спрятанная в самой себе тайна. Однажды я видел его, но он для меня только текст, только набор впечатлений, вызванных прочтением его книг. Мне трудно вспомнить, как он выглядит, как звучит его голос. Он стал частью моего воображения, а вовсе не тем живым человеком из плоти и крови, с которым мне довелось встретиться. В тот день, сидя в небольшом ресторанчике, я думал как раз об этом, об этой странной подмене, о реальности, которая стала в моем воображении чистым смыслом. Я сделал заказ и принялся ждать, когда его выполнят. Официант явился быстрее, чем я ожидал, и протянул мне папку. Я еще подумал, чего он хочет. Я уже заказал все, что хотел. «Вам просили передать», — сказал он. Я машинально принял папку из его рук и открыл ее. Стопка бумаг. На первой странице выведенный карандашом текст «Анхель де Куатье» — учитель танцев. Кто? Я даже подскочил на месте. Кто просил передать? Два молодых человека. Да вот они, только что ушли. Официант указал на только что закрывшуюся стеклянную дверь ресторана. Все, что мне удалось увидеть, — это два силуэта двух мужчин, пересекавших улицу, светлый и темный. «Анхель! Данила!» — закричал я и бросился за ними следом. Судя по всему, я бежал быстро, поскольку умудрился сбить какое-то блюдо с подноса одного из официантов но, видимо, недостаточно быстро, потому что, когда я выбежал на улицу, уже было поздно. На всем пространстве этого небольшого переулка маячил лишь один дворник, сбивавший лед с промерзшего тротуара. Автор и его друг пропали, словно бы растворились в воздухе. Впрочем, сказать по правде, ничего другого я и не ожидал. У меня в руках была рукопись, и, наверное, этого вполне достаточно. Таково мое приключение, самое необычное, самое странное и самое потрясающее приключение в моей жизни. Здесь реальность похожа на сон, а сон — на реальность. всё, как и говорит Анхель де Куатье. Мне ничего не оставалось, как вернуться в ресторан и сесть за свой столик. До этого мне казалось, что я голоден, но, как выяснилось, голод — это лишь вопрос приоритетов. Когда держишь в руках рукопись четвертой книги Анхеля де Куатье, гастрономический голод упраздняется, остается только один голод — желание знать». Мой обед уже безнадежно остыл, когда я перевернул последнюю страницу учителя танцев. «Может быть, подогреть или перезакажете?» — любезно спросил официант, глядя на меня с недоумением и даже с состраданием, но прямо как на городского сумасшедшего. «Перезаказать?» Я повторил его вопрос, как человек, только что очнувшийся после долгого сна. Официант, видимо, решил, что мне нужна помощь психиатра. Но за отсутствием такового больше не донимал меня своими вопросами. Странное дело, эти книги Анхеля де Куатье... Когда ты их читаешь, то совершенно забываешь о том, где ты находишься, сколько прошло времени и что ты должен был делать. На несколько часов ты словно бы теряешься, перестаешь принадлежать этому миру, переходишь в какую-то другую, незнакомую тебе прежде реальность и переживаешь все то, что происходит с героями его романов. Так было и со схимником, и с книгами «Всю жизнь ты ждала» и «Возьми с собой плеть», а теперь и с учителем танцев. Формально Анхель и Данила ищут скрижали, в которых заключена тайна преодоления страха смерти, а по сути счастливой жизни. Но фактически они оказывают помощь конкретным людям, оказавшимся в беде. Впрочем, если смотреть шире, Анхель и Данила просто рассказывают о жизни. Рассказывают, опираясь на свой опыт и те возможности, которые им предоставлены. Они уже дали мне понять, что такое поступок человека как важна вера и решимость, когда, наконец, перед тобой открывается цель. И этому, как мне кажется, посвящен схимник. Из книги «Всю жизнь ты ждала» я узнал о том, какова на самом деле любовь и какие отношения между мужчиной и женщиной без преувеличения можно было бы назвать подлинными. «Возьми с собой плеть» — это рассказ о наших отношениях друг с другом, о том страхе и о той ненависти, которые не позволяют нам быть настоящими, открытыми, чувствовать себя счастливыми и ценить жизнь. О чем четвертая книга Анхеля де Куатье? Я почти уверен, что она посвящена нашему самому, быть может, большому заблуждению. Отношению человека к страданию, к его цели и смыслу. Понять эту тайну значит открыть для себя истинную правду жизни, правду о мире, в котором мы или счастливы, или, напротив, глубоко несчастны. Последний выбор, как это ни странно, всегда личный, наш собственный. Все мы страдаем мы приходим в этот мир испытывая страдания боль холод отчаяние мы умираем переживая все то же самое страдание тот же ужас неизвестности тот же страх пустоты А между этими двумя пунктами — рождением и смертью — лежит долгая дорога, на которой мы беспрестанно ощущаем свою внутреннюю боль, осмысливаем ее и пытаемся найти ей хоть какое-то применение. Анхель де Куатье удивительным образом разрешает эту задачу. Он решает ее в нашу пользу. После прочтения «Учителя танцев» мое отношение и к боли, и к страданию существенно переменилось почти до неузнаваемости. Не знаю, насколько правильно я толкую слова «источника света», но теперь мне кажется, что знание истин, сосредоточенных в скрижалях завета, действительно способно серьезно повлиять на нашу жизнь. Я сам... Живой тому пример. Мне не кажется, что какая-либо другая книга могла бы произвести на меня столь же сильное, столь же ощутимое психологическое воздействие, как «Учитель танцев». И все это к лучшему. С каждым днем я ощущаю, как пробуждаются во мне ростки новой жизни. Той, которая в конце концов освободится от бесчисленных опасений, страхов, предубеждений, пустых и ненужных привязанностей. Я искренне надеюсь, что нечто подобное испытает каждый, кто доставит себе удовольствие в спокойствии и одиночестве, прочесть новую книгу загадочного мексиканца, живущего в России и пишущего на русском. А нас с вами и для нас. Издатель Предисловие Прошлое и будущее — только мираж, игра фантазии. Все события мира, все, что было или когда-либо будет, спрятаны в сейчас. Нужно только уметь видеть. Белый человек, конечно, в это не верит. Он хочет быть последовательным. Его разум нанизывает события на нить времени одно за другим, словно бусины. Но как тогда быть со знаками судьбы, с интуицией? Они рассказывают нам о будущем, а значит, оно уже есть. А если есть будущее, то есть и прошлое. Они живут в «сейчас». И именно поэтому мы можем чувствовать, что в жизни нет ничего случайного, а все, что происходит с нами, происходит в нужное время и в правильном месте. Эта игра времени стала моей проблемой, когда я начал описывать историю учителя танцев. Мы с Данилой пережили большое путешествие. Но в своем рассказе о нем мне пришлось перемешать последовательность событий, нарушить законы времени. Иначе суть этой истории осталась бы скрытой от моего читателя. Человек с заскорузлым мышлением скажет, что это неправильно, что нужно быть последовательным, но для индейца Навахо... Важно следовать истине и глубинной связи вещей, а не каким-то там правилам. Суть и подлинный смысл открываются не тому, кто смотрит, а тому, кто умеет видеть. Была у меня и другая трудность. Что вы знаете о параллельных мирах? Вы думаете, это сказка? Но физики давно поняли, возможности нашего мира безграничны, и каждая имеет право на свое осуществление. Поэтому-то и необходимы параллельные миры. В них реализуются возможности, не попавшие в прокрустого ложа этого конкретного мира. Представьте себе, взрыв фейерверка. Точка света взметается в небо и разделяется на тысячи отдельных искр. А теперь представьте себе, что эта точка света — наш мир. И в каждый момент он разделяется на множество параллельных ему миров. Каждый из них тоже делится, и так до бесконечности. Эта физическая теория поражает воображение западного человека, но для индейца в ней нет ничего странного или парадоксального. Не удивит она и буддистов, которые рассказывают ее, называя великим кругом сансары. Последователи Будды верят, что человек рождается не однажды и проживает много жизней. Только западный человек удивляется, потому что он боится смерти и цепляется за каждое конкретное свое воплощение. Из-за этого своего страха он и не может видеть, что, умирая в этом мире, он продолжает жить во множестве других параллельных ему миров. И в каждом из них он реализует разные возможности. Задумайтесь, что случится с вами, если однажды вы узнаете, как сложилась бы ваша жизнь, если бы вы поступили в какой-то момент по-другому, воспользовались другой возможностью? Наверное, это стало бы для вас серьезным уроком. А теперь представьте, что времени не существует, а вы продолжая жить своей собственной нынешней жизнью переживаете все то что произошло с вами в другой параллельной жизни впечатляет чем старше душа тем больше жизней она прожила и тем сложнее задачи которые ей приходится решать иногда эти задачи так сложны что управиться с ними силами одной жизни невозможно и вам нужна еще одна, другая ваша жизнь. У человека, которого я называю учителем танцев, очень старая душа. А задача, которую ему пришлось решать, одна из самых трудных, и он решил ее только благодаря тому, что заимствовал опыт своей параллельной жизни. Догадываюсь, что все это звучит достаточно странно. Но и поиски третьей скрижа завета были непростым делом, и сейчас обо всем этом вам предстоит узнать. Знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя мое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 но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащееся учение Валаама, который учил Валака ввести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенное и любодействовали. Так и у тебя есть держащиеся учения Николаитов, которые я ненавижу».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 получает откровение святого Иоанна Богослова глава вторая стихи 12 17